Глава 39. Мы едем по просторам Суфолка. Чем ближе к побережью, тем уже становятся дороги. Я торможу, пропускаю трактор, затем вновь набираю скорость и, наконец, пересекаю мостик, на котором нас встречает дорожный знак, сообщающий, что мы в Соузволде. Время близится к полудню, и на главной улице этого красивого прибрежного городка, выстроенного в викторианском стиле, уже кипит жизнь. Между мясными лавками, книжными магазинами, рыночной площадью и многочисленными кафе бродят местные жители и туристы. «Приятное место для отдыха на пенсии, если, конечно, оно тебе по карману», комментирует Сэм, пока мы шагаем к морю. «Адрес у вас?» — спрашиваю я, и Сэм достает из кармана клочок бумаги. Я вбиваю адрес в телефон. «Думаете, она нас примет?» Сэм улыбается. «Конечно, хотя бы ради воспоминаний». «Вы с ней дружили, даже несмотря ни на что?» «Не сказал бы, что дружили, но в нашем деле не приходится привередничать?» «Понимаю, но ведь вы практически не сомневались, что Бакстеры так или иначе причастны к криминальному бизнесу?» «Я никогда не оказывал бы эти благодеяний, но мы могли пропустить вместе по стаканчику виски. Она умела составить приятную компанию». В глазах Сэма появляется блеск, но больше он ничего не говорит. «Я смотрю на карту в телефоне». Пять минут пешком, объявляю я, пока мы идем по главной улице. Можем срезать вдоль набережной. А по поводу Анжелы Каш, после паузы говорю я. Вы решили, что и ей вы не судья? После того, что мне рассказала Чарли Бакстер, я мог бы слепить отличную историю. Но Джек Каш попросил вас не вмешиваться. Каждому журналисту приходится делать выбор. И Джек взамен дал вам пару хороших наводок. Рука руку моет, уточняю я. Сэм вздыхает. «Но «Ну, что ты на меня взъелся? Ты бы пошел против жены Джека?» Я твердо встречаю его взгляд. Я не говорю, что пошел бы, но вдруг ей на самом деле нужна была помощь. «Бен, это не я засунул ее в фундамент того здания. Разбираться, что с ней не так, не входило в мои обязанности. Но и использовать ее историю как материал для первой полосы тоже не казалось мне уместным. Вам не о чем было беспокоиться. Через три месяца ее не стало». Мы шагаем в тишине, пока я не прерываю молчание. Простите, я всё время думаю о том, что пришлось пережить Дэнни. Он отмахивается, дескать, не бери в голову, и вдруг тащит меня на узкую боковую улицу. Я хватаю его за руку. Мы не будем останавливаться ради рыбы с картошкой. А перед обратной дорогой здесь лучшая в городе рыба с картошкой. Так написано. Я смеюсь и под крики чаек увлекаю Сэмок к набережной. С Северного моря дует ветер. «Дышите полной грудью», — советую я ему. Сэм застёгивает пальто и поднимает капюшон. «Чертовски холодно», — бормочет он. «Кто согласится жить здесь зимой?» Я включаю телефон. Три минуты, и мы на месте. Выстроенный в георгианском стиле дом Бетти Бакстер с видом на море стоит на частной территории на вершине холма. Строгая симметрия окон и массивная чёрная дверь наводят на мысль, что это обиталище не леди, а джентльмена. Мы с Сэмом останавливаемся в начале подъездной дорожки, и я вспоминаю старую присказку о том, что преступление не окупается. «Пожалуй, всё-таки окупается», — думаю я. Перед домом припаркован чёрный спортивный рейнш-ровер. С другой стороны сада нас окликают. Мы оглядываемся и видим мужчину, который стрижёт аккуратный газон. «Могу я вам чем-то помочь?» — подходит он к нам. «Если вы ищете променад, то вам надо назад повернуть». Сэм выступает вперёд и протягивает ему руку. «Сэм Харди», — представляется он. «Мы пришли навестить Бетти». «Джефф Хорсвилд», — отвечает мужчина и жмёт Сэму руку. «У вас назначена встреча?» Вслед за Сэмом я ступаю на лужайку. По возрасту Хорсвилд ближе к Сэму, чем ко мне, и он заметно выше меня, а во мне шесть футов росту. Его мощные плечи намекают, что занимается он не только стрижкой газона. «Я давний друг Бетти», — говорит Сэм. «Она ждёт вас?» — вежливо, но твёрдо повторяет он. «Мы гуляли по побережью. Я подумал, что Бетти будет в ярости, если я не зайду поздороваться. Я восхищаюсь настойчивостью Сэма, который бесстрашно смотрит на великана Хорсфилда». «Я хорошо знал Бетти в Хадли», — понижая голос, признаётся Сэм. Хорсфилд не поддаётся. «Кажется, у неё сегодня плотный график. Вряд ли она найдёт время для воспоминаний». «Мы просто с ней поздороваемся». Хорсвилд решительно преграждает нам путь к дому. «Я мог бы сначала позвонить ей», — предлагает Сэм и достает из кармана телефон. «Но мне не хотелось бы ставить вас в неловкое положение». Хорсвилд молчит. «Я уверен, он не хуже меня понимает, что Сэм блефует. Я собираюсь утащить Сэма прочь, когда распахивается дверь дома». Из нее выбегает, не потрудившись за собой закрыть, парень в сером худи и спортивных штанах, садится в рейндж и заводит мотор. «Можно узнать, кто это?» Обращаюсь я к Хорсвилду, когда машина быстро срывается с места и уезжает в сторону главной улицы. «Какие же вы старые друзья, мис Бакстер, если не знакомы с ее сыном», — отвечает он. «С Берти!» — удивляется Сэм и поворачивается ко мне. «Похоже, не мы одни решили сегодня выбраться из Хадли».